На мостике этом, правда, военно-стратегические достоинства Трактита заканчивались. Дальше уже сплошные недостатки шли. К примеру, воды во рву было едва по колено, причем не человеку, курице. Мостик, судя по тому, как подъемная цепь успела с воротом ржавчиной срастись, не поднимали годов этак двадцать или сто двадцать. Но а двое стражников на въезде — это просто смех. Даже не второ, а третье сортное войско. Пузо из-за ремня по обе стороны свисает. То-то кольчуги на боках расплели до самых подмышек. Понятное дело, что в военное время лучше люди не в тыл идут штаны на таких вот постах протирать. На фронт, в действующую армию. Но все равно... Поставили бы над этими орлами Какого-нибудь настоящего ветерана, Что по возрасту или по ранению В активных штыках служить не годен Но он-то бы их живо научил, Как службу служат. А то ведь не стража, а черт что. Форменный позор. А при королевском войске И то во стократ лучше выглядят. В фургон эти тыловые гуси пропустили Не то что без спроса. Головы не подняли, когда мы мимо них прогрохотали. Дисциплинка. Нечего сказать. Ну, в смысле, сказать-то есть и много. А вот напечатать это сказанное куда сложнее. Я немного боялся заблудиться. Думал, в средневековом городе улицы непременно должны лабиринт образовывать. А путаться не пришлось, потому как выбора особого не было. В смысле улочек, подходящие для фургона ширины. Как въехали в город, так по прямой на площади добрались. Вот площадь, к слову сказать, была неожиданно широкая. Хоть танковую бригаду в парад выпускай в четыре ряда. Слева, вдоль домов, стояли очень похожие на наш фургоны, среди которых пяток шатров затесался, а прямо впереди толпился народ, Турнир, судя по всему, уже был в самом разгаре. И вот как только мы попытались к краю фургонного ряда тихонько встать, тут же, словно из-под земли, появилась эта девица со стариком. «Позволю осведомиться, чем славны наши вновь прибывшие собратья. Знаки на вашем фургоне...» — Можно толковать разнообразно, заканчивать за нее дара. Я знаю, сама рисовала. — Ну что ж, — задумчиво говорит старик, — в таком случае можно доподлинно сказать, рисовальным талантом вас, светлые боги, не обидели, талантом немалым. — И поклонился. Я как раз лошадей привязывал, стоял вроде бы спиной, а картинку краем глаза ловил. Поклон этот вроде бы и обычный, короткий, чуть ли не кивок, но на самом деле, черт, я даже и объяснить-то сам себе толком не мог, в чем именно неправильность была, странность, а о том, чтобы так же в ответ кивнуть, глухо. Это, вынося за скобки, простенькое такое соображение, что поклон в ответ вовсе не обязательно должен в точности так и быть. Как пароль отзыв. стой кто идет, свои, свои. Москва, Сталинград, проходи. А попробуй в ответ тоже, Москва, крикни. В раз получишь вместо Сталинграда свинец посредь сказки. У меня сердце-то провалилось куда-то вниз, то ли просто замерло. Только и подумал, что и кончилась наша игра, считай, не начавшись, обидно. — Рад вас видеть на сем турнире, — говорит старик. — Уверен, выступление ваше ничуть не уступит рисунку. Развернулся и дальше похромал. — Я лишь сейчас засек что правая нога у него сантиметров на пять короче левой. — Рады видеть вас, — повторят следом за ним девица. — Будем с нетерпением ждать вашего выхода отбарабанила, вших юбками, крутанулась и следом за стариком в припрыжку. Я секунд пять на их спины любовался и только потом сообразил. А Дарата -то тоже поклонилась, и, похоже, правильно. Занятные, однако, пироги с вишнями. Это ведь уже не везение. Не бывает на свете такого везения. «Эй!» — вполголоса окликаю. «Подруга боевая, тебя часом на летние каникулы циркачам на воспитании ни разу не сдавали?» Принцесса меня ответом не удостоила. Она занята была. С очень озабоченным видом по сторонам оглядывалась. «Постой, с лошадьми, Сергей, мне надо кое-что сделать». И прежде, чем я что-то возразить успел, Спрыгнула с передка и растворилась в толкотне. Вот ведь выругаться мне хотелось до жути. Хорошенько так, в пять этажей с двойным загибом. Помню, в сорок втором в соседней роте старшина один был. Морячок с Тихоокеанского. Виртуоз по этой части. Как-то раз на спор пять минут без повторов. Весело так. Сдержался. Все же не один в чистом поле, толпа вокруг. И как они на российский матерок прореагируют, знают разве что товарищ леший. Могут ведь и решить, что заклятие какое-нибудь особо злодейское колдануть пытаюсь. Ну и пресечь, что называется, в зародыше Ладно. Дара вернулась назад ровно через сорок минут, и не одна в смысле мешок она какой-то приволокла. Швырнула его в глубь ёргона, вскарабкалась на передок, села рядом со мной и лицо в ладонях спрятала. Я к тому моменту как раз шестую соломинку закончил жевать и всерьез подумывал не приняться ли за ногти. Выглядеть, конечно, будет, как говорит старший лейтенант Светлов, не камельфо, но зато хоть какое-то разнообразие в меню а то после соломы привкус во рту совершенно мерзкий. — Ну что? — Я переодеваться, — отрывисто шепчет принцесса. — Придержи полы у тента. — Что? Слушай, я уже ни черта не понимаю. Следующими выступит пара жонглеров, а затем мы. Здорово! — У меня не просто слов. — звуков для ответа не нашлось только и сумел что моргнуть одно могу с полнейшей уверенностью констатировать с решительностью у нее высочества дело обстоит превосходнейшим образом дарсалана взялась за дело хватая мешки и вокзал отходит какое коллеем наступление то есть фу выступление а удара наше выступление Все так сквозь ладони произносит Дара. — Твое и мое. — Мать! А что мы делать-то будем? Дара встала, лицо у нее было сухое, а вот глаза поблескивали. — Ты будешь играть на своем и Что-нибудь ритмичное, неважно, что именно? — Да уж, догадываюсь как-то, что на своем, не на чужом. Ты чем в это время заниматься будешь? — «Увидишь!» — и скрылась в фургоне. Я вздохнул, посмотрел на небо. Темнеет, еще раз вздохнул. Загреб пятерню шевелюру на макушке и дернул пару раз. Хорошо дернул, сильно так, чтобы почти до вскрика. «Ну что прикажете делать, а, товарищ капитан, в такой вот стратегической ситуации?» Вариантов на самом деле было два. Тот, который мне больше всего нравился, или, как говорит в таких случаях товарищ капитан, импонирует, взять ли Орион, а лучше ППШ, и аккуратно, нежно тюкнуть одну взбалмошную девчонку прикладом по затылку, после чего объявить честному народу, что приключился у бедной девушки нервный обморок, волнение и все такое и второе взять леарион и проверить что ее высочество принцесса дарсалана что дара отчетливо представляет чего именно утворить собралась на мою голову